Лебекер осуществил таки воз свою переправу, но какой ценой. Зачерпывая Невскую воду, петербуржцы яสนо различали в ней розоватый оттенок, а мертвые тела, которые волокло в те дни по реке, никто не вылавливал и не считал. Но еще худшими были для шведов потери моральные. Переправа с ее жертвами стоила им таких душевных затрат, что на главную задачу штурм их нравственных сил уже не хватило вынужденный дать своему войску хотя бы краткий отдых Либекер обошел Парадис и заглубился в ингрею такой его ход Апраксин предвидел я писал он царю послал бехметева с казаками во весь коробский уезд и ежели куды неприятель будет приближаться чтобы провиант весь сжечь!» и петухи заплясали Воздух в густо напитали гари пепел и всюду, куда бы ни ступали шведские фуражеры, взором их открывались удручающая картина запустения покинутости. К исходу второй недели в офицерских котлах уже булькала канина, солдаты же с утра до ночи копошились на полях, отыскивая полегшие колосья. Вскоре началось и дезертирство. Бравые наемники саксонцы Выходили к русским постам и вовсе оброссово, целыми взводами, при всей амуниции с барабанщиками во главе. В конце сентября несчастный корпус вышел в районе Сойкиной мызы на Балтийский берег. И шведы несказанным облегчением увидели, что их контр-адмирал с эскадрой все еще здесь. Анкерштерн, пребывающий в счастливом неведении, поторопился поднять заготовленный заранее сигнал поздравляю с славной победой а затем что-то заподозрив деликатно вопросил могу ли принять на борт ваших раненых да не раненых со всей болью сердца выдохнул измученный лебекер а всех нас всех этим бегством закончилось последнее нашествие шведов на санкт-петербург садей на праксином царь оценил очень высоко Сам адмирал получил графский титул, и в его честь Пётр повелел отчеканить именную медаль на лицевой стороне которой Фёдор Матвеевич мог наблюдать свой поясной портрет и надпись: Царского величества адмирал Фёема Апраксин. А на обороте красовался выстроенный в боевую линию флоты Значелось: Хроя сие не спит, лучше смерть, а не неверность. 1708. Совершённого адмирала уже вполне хватало бы, чтобы новые поколения петербуржцев сохраняли о нём благодарную память. Но тяжёлая Северная война только-лишь близилась к своему перелому, и Опраксину предстояли новые дела, тоже весьма славные. Царь Пётр давно уже наточил зуб на Выборг, и неудивительно, Ведь именно Выборг с его удобным портом и первоклассной крепостью был тем исходным пунктом, откуда шведы предпринимали все свои нашествия на Санкт-Петербург, и царь, конечно, не мог не понимать, что мир и спокойствие в парадизе воцарятся лишь после того, как шведский флаг на башне Ланггерман будет заменен на российский. Но Выборг утверждали шведы Можно взять лишь единственным способом затопить его солдатской кровью. И действительно, в силу с самого природного своего положения Выборг по сути был неприступен. Уже только подходы к нему погиблому финскому бездорожью требовали от армии, да еще и обремененные осадным парком, такого расхода сил, что подступя городским валам измождённые бойцы были лишь способны к одному. лечь костями. Выборг, повторяли шведы, никогда не будет взят. А в 1710 году неприступный Выборг пал. Даже явно небываемое в те славные времена почиталось делом обыкновенным. И потому, когда над царской консилией возникла совершенно невероятная идея переброски сухопутной армии на 150 верстное расстояние по льду Финского залива, удивление никто не выказал. И только Фёдор Апраксин почтительно вопросил: о "Акой персоне Марсия Ледовой доверен будет? А ты ж у нас мореходец". Ответил Пётр с усмешкой: "Вот и поведёшь армию по морю, а ки ничего подобного история войн пока не знала Не в силах скрыть изумление датский Юст-Юль свидетельствовал что корпус апраксина выступил в самый ужасный мороз какие бывают только в России и что в условиях в которых любая другая европейская армия непременно погибла бы Русские тысяч пеших и конных прошли прямо через Алётай к исходу четвёртого дня марша, вышли точнехонько на Выборг с орудиями, со всем обозом и в полнейшей готовности. Впрочем, заключил Дочанин: "Русские так выносливы, что для солдат иных наций невыполнимо". Сталь ударилась о стали, отчетливо и страшно затрещали человеческие хрящи». Шведы не вытерпят наших солдат жестокого наступления, начали отход городским воротам, обратившийся вскоре в откровенное бегство. Начало положено, доложил адмиралу бригадир Чернышов, обильно перемазанный собственной чужой кровью. Посата очистили!» На все дальнейшее потребовалось еще три месяца. 15 июня 1710 года Выборг, совсем еще недавно гордый и неприступный, а теперь изможденный голодом и выжженный русскими мартирными бомбами, распахнул ворота победителем. Во главе торжественного входа шествовал облаченный в парадный кафтан адмирал Фёдор Апраксин. А царь Пётр, который, как и полагалось по его чину, занимал свое место в строю бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, приветствовал его поднятием шпаги. За небывалый в истории ледовый поход, апраксин был жалован генерал адмиралом и получил высший, а в то время и вовсе единственный российский знак отличия орден Святого Андрея Первозванного, а в качестве личного государьева подарка шпагу с бриллиантами. "Ну что? Весело спросил Пётр генерал-адмирала Забокалова Мренского. Теперь-то женишься наконец?" Фёдор Матвеевич пожал плечами. "Так ведь женатому дома полагается сидеть. А я какой же я буду генерал-адмирал, ежели к берегу приткнусь?" И действительно, при береге Фёдор Матвеевич не засиделся. Наступала пора действий активных и наращивая стратегическое наступление, русские армии и флот с каждой кампанией продвигались все дальше на запад. Год 1714. В день 27 июля начальствующий над галерным флотом генерал-адмирал Апраксин разделил с Петром Великим славу первой нашей морской победы при мысе Ганкут. Ярость схватки, казалось, превзошла тогда все мыслимые пределы. Трижды русские галеры бросались на бордаж, и, как записано в журнале действий обордировании так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны. В исходе пятого часа боя шведский фрегат "Элефант" и бывшие при нем галеры спустили флаги. Новую в Викторию Пётр повелел отмечать наравне с Полтавской, и вплоть до 1917 года день Гангутской победы считался на русском флоте табельным днём, а в ознаменовании самой даты, пришедшейся на день памяти святого Пантелеймона, в списках флота всегда значился корабль под названием Пантелеймон год 1719. Команды галерно флотом Фёдора Праксин благополучно прогребён на вёслах и шхер-аланских, шхеры стокгольмские Так на девятнадцатом году тяжёлого противоборства пламя войны перекинулось наконец и на землю собственно Швеции. Население могущественной некогда державы пришло в смятение. Распространился слух, что будто бы королева Элеонора Ульрика от печали страха умерла, и английский посол оставил ста голь. донцы молодцы горцовали от шведской столицы в каких-нибудь десяти верстах, а ночами во всю ширь горизонта колебалась устрашающее зарево. Этого исполнения Петрово инструкции моряки поджигали все попадающиеся на их пути железоделательные и медные заводы. Но людей наказывал Фёдор Матвеевич не токма не брать, но не грабить с них и ничем не досаждать, а тому, кто в храмах Божиих непотребство чинить осмелится, добавлял он сурово, самолично башку снесу». Воспитательное действие практикиной экспедиции не замедлило сказаться. Шведский сенат дотоле да несговорчивый вдруг ощутил сильнейшее миролюбие и с готовностью согласился, потолковать об утверждении доброго согласия на кондициях резентабельных и сносных. Таков был вклад Фёдора Праксина в победоносный с ней мир. Год 1722. Персидский поход, в котором генерал-адмирал Апраксин участвовал в качестве главнокомандующего флотом уже на четвёртом в своей жизни море, на Каспийском И тогда же, приветствуем приветствуя пушечноуружейный полейбой со всего астраханского рейда, Фёдор Матвеевич поднял на своём гукоре вновь учреждённый и только что жалованный ему символ наивысшего флотского достоинства кейзер-флаг. А в Дербенте какой-то фанатик мусульманин чуть было не нанёс ему смертельный ножевой удар, но в последний миг микopraксину успел-таки перехватить его запястье. Дурак ты, сказал он несчастному, когда нож звякнула камни. Я же российского флота генерал-адмирал, а ты меня будто свинью ножиком. Истинный дурак. Год 1725. Государь адмирал Петр Михайлов совершал свой последний путь в новую сыпальницу российских царей, Петропавловский собор. Андреевский флаг за гробом нес, начинавший с Петром еще в Азове, Бригадир капитан Ипат Муханов и плакал горькими слезами. Наступали новые времена. Фёдор Матвеевич, получив из рук императрицы Екатерины орден Святого Александра Невского, и спросил отпуск за старостью и отбыл на Москву. Там он и встретил свой последний час 10 ноября 1728 года, пережив державного флагмана совсем ненадолго. Жениться он так и не собрался, потомство за собой не оставил и теперь отходил от суетных дел мирских в полном одиночестве, что вставало при дочахме его в предсмертных видениях: Азовли, Ганкут, ледовый марш на Выборг, или же гордо расправленный по ветру кайзерплаг, осеняющий собою мощи и великолепие флота российского. Последний приют адмирала предоставила тихое Златоустовское обитель что на Москве. Но читатель, читателюой Златоустовского монастыря больше не существует. Он стерт с лица земли в эпоху борьбы с проклятым прошлым. Также безжалостно срезаны могильные холмы над гробный камень. и ныне Фёдор Матвеевич Апраксин Генерал-адмирал и обоих российских орденов кавалер покоится где-то безвестно под асфальтовым покровом. Но значит ли это, чтобы о нем и помину не было?